Глава 30. Сюрпризы Пирадора. Колдунам принято доверять и не стесняться их. Ну, почти. Поэтому иларис почти откровенно объяснила Торну про свои отношения с Биром и свои опасения. Тот понимающий кивал, не показывая ни удивления, ни иных чувств. «Разумная осторожность, миледи», — похвалил он. «Слуг надо проверить. И вашу горничную, и слугу лорда Бира. «Вряд ли парень ни о чём не догадывался». В два счёта нашли обоих, и колдун тщательно осмотрел их амулетом. «Свершенно ничего, миледи, он даже немного разочаровался. Но будьте осторожны и дальше, прошу вас». «Так я стану сумасшедшей, помешанной на осторожности», — вздохнула иларис. «Ещё немного такой жизни, как теперь». Торн только развёл руками. «Дескать, а чего же вы хотели?» «Миледи, вам лучше сменить комнаты и всю утварь в них. Точнее, перейдите жить в другие покои. А горничную пока можно отправить в деревню. Это временно, разумеется. Есть методы, которые следов почти не оставляют, особенно не колдовские». «Нет, Торн, довольно», — решительно отказалась она. «Ценю ваши советы, но это точно лишнее». «В других покоях не будет потайного прохода в комнату Бира» а без этого теперь было никак. «На ваше усмотрение, миледи», — не стал настаивать колдун. «Могу я попросить?» «Да, Торн. Вы рассказывали про источник, помните? Давайте осмотрим его вместе, если вы не заняты сейчас». «Не занята». «Прекрасная мысль, Торн, давайте съездим. Я возьму людей, но они останутся в стороне. И не возражаете против лорда Бира?» «Э, э, миледи, лорд Бир, при всём уважении, не должен, замялся колдун. Лорд Бир, родной внук хранительницы источника, другого, не спящего источника, который находится в горах Руата в Левере. Бир понимает в этом больше меня. Тогда, разумеется, как вам угодно, миледи. Торн колебался, но поскольку и так всё было неправильно, решил не настаивать. Конрад, конечно, ехать согласился, только, оглядев уже знакомых ему конных егерей, хмыкнул. «Вы бы еще барабанщика с собой взяли, Миледи, и волынщика, чтобы с музыкой и всем было слышно». И Ларис шутку не оценила. «Я не смогу уехать верхом из замка тайны, лорд Бир. Хоть в одиночку, хоть вдвоем. Многие увидят. К тому же это вызовет вопросы». А добираться пешком до Пирадора непросто. Или следовало подготовиться. Но стоило ли это беспокойство? «Наверное, я рассчитывал на прогулку вдвоём», — пошутил он. «В другой раз», — легко пообещала она. И Ларис опять была в том же синем костюме, красивая, стройная и ловкая. И теперь старший егерь, опередив Конрада, посадил её на лошадь. Колдун? Ну, колдун есть колдун. Подобие мужчины, зато наделен возможностями. Ревновать колдуну глупо, это понятно. Но как же он будет рад, когда они все-таки покинут нес вместе? И часто же эта мысль стала приходить в голову Конраду Биру. Не иначе, как она самая правильная. Однако придется чего-то дожидаться, что обидно. А фейский меч Биров? Совсем уж сказочно было бы его тоже добыть. «Ну, поглядим». На подъезде к Пирадору Иларис приказала егерям остаться наверху. Вниз по тропе спускались втроем. Впереди Конрад, потом Иларис. Колдун ехал последним. И внизу, уже в развалинах около источника. Конрад снял Иларис с седла, не дожидаясь, пока сама соскочит. А она явно собиралась. Мягко отстранилась, повернулась к Торну, показывая круги на брусчатке. «Это здесь». «Благодарю, миледи, вижу», — обрадовался Торн. «Я, конечно, смогу различить движение сил, если источник действительно есть». «Вы много повидали источников, Эс-Колдун?» Зачем-то поинтересовался Бир. «Всего один», — тот немного смутился. «Это обязательная часть нашего обучения, знакомство с источником». «Нам лучше не мешать вам?» — вежливо осведомилась Иларис. «Буду признателен, миледи». «Побудьте тут с ним, только станьте подальше», — попросила Аннабира и, кивнув торну, пошла через площадь, туда, где росли дерево и тот цветущий куст, который ей следует слышать. По пути оглянулась пару раз. Колдун опустился на колени и трогал ладонями брусчатку. Конрад присел на корточках в нескольких шагах и наблюдал, причем не только за колдуном. Оба раза их взгляды встретились. «Он встревожен? Беспокоится?» Дерево шелестело листьями, цветы на кустарнике слегка покачивались и тихо смотрели на неё. И Ларис коснулась пальцем одного цветка, потом положила руку на кору дерева. «Так, и что?» Прямо перед ней возвышалась башня с разрушенной верхней частью. «И двери, чтобы зайти в эту башню, не было?» И Ларис огляделась с любопытством. В свой прошлый и, по сути, первый приезд сюда она видела лишь Конрада Бира и слушала его сказку. А теперь почему бы не найти вход и не побродить по этим развалинам? Это ведь её владение. Кто знает, что интересное тут отыщется. Сохранились ли жилые покои, мебель, другие вещи? Или прислать людей из Несса? И тут же в груди поднялся протест. Возмущение, даже гнев — Здесь не должно быть посторонних. Это принадлежит ей. Ага, вот в чём дело. Вот это испытывают все хозяйки Несса или хозяева. Неудивительно, что развалины стоят тут так долго, и даже на камень для стройки их не растаскивают. Хозяин чувствует вот это. А что чувствуют мародёры, которые не иначе когда-то являлись сюда с целью поживиться? Может, что-то такое, от отчего бегут, сломя голову? А тут остались комнаты и залы, заросшие пылью и паутиной. Для чего вообще тут замок? При фее, по её словам, было скромное жилище. Ой, Ларис прекрасно знала, зачем нужны замки. Замки для защиты от нападения, чтобы обороняться от отрядов неприятеля. Когда-то сотни лет тому, как... Кандрия была разделена на множество мелких владений, которые нередко воевали между собой. Но Пирадор стоит посреди леса, причем в низине. С возвышения, откуда Эларис в прошлый раз увидела Конрада Бира посреди источника, замок было бы удобно поливать стрелами. Замок, способный обороняться, надо строить наверху. И вообще, для этого рядом есть замок Несс. «Значит, Пирадор — это не маленькое сооружение». Построена лишь для удовольствия какой-то очередной хранительницы? Надо скорее встретиться с феей и поговорить обо всём. Пусть объясняет. И неважно, что Эларис не умеет слышать, как распускаются какие-то там цветы. Ей необходимо понимать, что тут к чему. Она посмотрела вверх, скользнула взглядом по стене. Захотелось стать птицей и полетать над Перадором, и всё хорошо рассмотреть. И тут подул ветер, бросив в лицо сладкий запах цветов. Корни дерева уходят глубоко вниз, в землю. Ветки тянутся вверх, к солнцу. Под сухой корой, которой касалась рука Иларис, влажная древесина. Там бродят соки, кровь дерева. Листья трепещут не от ветра. Рука Иларис медленно тонула, погружалась в шершавую древесную кору как в обрезке бархата на столе у портнихи. Влаги нет. Дерево обволакивает её, не пуская туда, внутрь, где у него кровь. Но совсем не страшно. И Ларис мягко освободила руку, и дерево ничего не имело против, лишь пошелестело листьями. Ветка потянулась вниз, коснулась её плеча. Корни пили влагу и силу из глубин земли, и эта сила мягко струилась вокруг. Обтекала и Ларис, как вода. При желании она могла бы сама сейчас стать этими корнями и ветками. И птицей, что кружила над замком. Какой-то хищник высматривал мелкую добычу. Мышь. Он увидел мышь, бегущую в траве возле одной из стен. Точно мышь. Маленькая и шустрая. Так, а вот это недовольство, даже негодование, что? И вдруг подкралась боль. Впилась, как укус пчелы. Что-то чужое, враждебное находилось рядом, в опасной близости. Она услышала истошный крик и встрепенулась, сбрасывая наваждение. Кричал колдун Торн. Торн Бир оба находились в середине площади, там, где, собственно, и должен бить источник. И Ларис не поняла сразу, что случилось. Но случилось! С Торном, которому пытался помочь Конрад. «И Ларис, не подходи, не вздумай!» — крикнул он ей. И тут же кто-то пробежал мимо, к тем двоим. Кто-то, кого здесь не должно было быть. «Не шевелитесь, я помогу вам!» — крикнул незнакомец. Не добежал. И Ларис с ужасом увидела, как его ноги стали погружаться в каменную брусчатку, тонуть в ней. При этом она странным образом понимала, что для неё опасности нет. Её камень принял бы и отпустил так же, как приняла и отпустила дерево. «Не шевелитесь!» — крикнула она, подбегая. Бросилась на колени и принялась руками раздвигать камни возле ног мужчины. Камни были менее податливы, чем древесная кора, но ей удалось отодвинуть их, давая возможность мужчине освободиться. Под легким светло-серым плащом на мужчине был черный костюм колдуна. Одновременно Эларис рассмотрела, что произошло с Торном. Он утонул в камне коленями и частью сапог, и камень тоже его не отпускал. «Стой! Не смей!» — заорала она. «Нет!» Просто потому, что ничего другого не пришло в голову. «Остановись!» — она кричала не людям, а той силе, которая сейчас вздумала своевольничать. «Источнику!» Также она подлетела к зеленому от потрясения Торну, который готов был потерять сознание. На первый взгляд он пострадал больше. Но освободить его оказалось проще. Она лишь слегка нажала ладонями, и камни сразу раздвинулись. Бир, тоже бледная от волнения, сразу оттащил Торна в сторону, за пределы обозначающих источник окружностей. А Иларис упала на колени, не подумав о том, что сама чего доброго утонет в каменной брусчатке. «Она не утонет». Зато чувствовала она себя так, словно только что ворочила тяжёлые коряги. Дышать стало тяжело, руки дрожали. Конрад подошёл и, подхватив её, унёс туда же, за окружности. Посадил у стены рядом с колдуном. Взял за руки. «Как ты?» «Что это значит?» Он только покачал головой. Сам, похоже, был сбит с толку. «Другой колдун, тот, непонятно откуда взявшийся, Тоже подошёл, передвигаясь вдоль стены, и поклонился Иларис. «Прошу прощения за мою неосторожность, миледи, и благодарю за помощь. Всё в порядке? Вы контролируете источник?» Непонятно, откуда этот неожиданный всплеск. Этот колдун тоже был растерян. Иларис его узнала. «Колдун графа Карса». «Я не умею контролировать источники. Эс, что вы здесь делаете?» Но, Миледи, не запрещено приближаться к спящим источникам. Особого запрета от вас не было, насколько я знаю. И Ларис только кивком и негодующим взглядом могла выразить отношение к происходящему. Лучше пока помолчать, раз уж мало что понятно. Она контролирует что-то там. Это так называется? Она определённо теперь ощущала некую связь с Перадором. Но это получилось недавно и впервые. «Ах да, было и до этого раз. Только раз. Её охватывало это странное чувство единения с окружающим, похожее на лёгкое безумие. А колдун графа говорит об источнике без тени сомнения. Ну, конечно, и граф знает. Они много чего знают о Нессе». Бир пробормотал что-то сквозь зубы, и Ларис увидела, как к ним тоже вдоль стены приближается граф Карс. Она протянула руку Конраду, и он без слов понял её просьбу. Помог подняться на ноги. Смотреть на графа Карса снизу вверх ей не хотелось. «Добрый день, леди Ларис, Лорд Бир», — поздоровался граф. «Миледи, нас с вами можно поздравить. Наши колдуны оба бестолковы. Ваш бестолковий, впрочем. Кстати, мне жаль, но колдуна у вас теперь нет. На некоторое время точно». «Граф, если ваш колдун поможет моему восстановиться, я охотно оплачу эту услугу. Пожалуйста». У неё появились подозрения насчёт того, что произошло. «Восстановиться? Оплатите?» Он смотрел удивлённо и как-то испытывающе. «Вряд ли это возможно. Только подождать, дать отдых, потом медленно вливать силу. Верно, Вортон?» «Именно так, милорд!» — его колдун подтвердил ответ энергичным кивком. «Стоило бы обратиться в цитадель». «Магия бывает смертельно опасна для глупцов и неосторожных, миледи. Вы тоже не знали, лорд Бир?» «Надо же! А могли бы, как внук хозяйки!» Граф выразительно посмотрел на Конрада. Тот только скрипнул зубами. «Уж графу Карсу он точно не объяснял ничего про своих родственников» как и никому в Кандрии, впрочем. «Колдунам опасно находиться у источника без разрешения хранительницы, тем более не закрываясь», другим тоном пояснил граф Иларис. «Но ваш пытался прикоснуться, поэтому открылся полностью. И слился в источник, миледи, лишился силы. Если бы не ваша помощь, его бы засосало, и все на этом. И мой кинулся его спасать. Тоже рискованно. «Я в долгу перед вами, миледи, за помощь!» И Ларис кивнула, сказать было всё равно нечего. И она была так зла на эту фею-родственницу. «Могла ведь та предупредить?» «Так нет же!» «Велела слушать, как распускаются цветы!» «Ваш колдун весьма одарённый, как я понимаю», с улыбкой продолжал граф. «Но такой молодой, неопытный. Он ваш ровесник, правильно?» «Ваш возраст, миледи, прекрасен для женщины, которая делает мужчину счастливым. Но не для колдуна, увы. Для колдуна опыт и умение важнее. Колдуна вам рекомендовал король, правильно? Наш король и одарен щедро, и также молод». Он то ли намекал на что-то, то ли Иларис послышалась. «Уверена, рядом с нашим королем найдутся и верные люди с опытом», сказала она. «Несомненно», — согласился граф, — «одна королева чего стоит? Перед её величеством я склоняюсь». «Вы тоже лорд Бир?» «Несомненно», — процедил Конрад. Он уже заметил людей в цветах графа Карса на другой стороне площади и напрягся, соображая, как лучше поступить. «Он один, с ним только нож, полумёртвый колдун и Ларис, которая, кажется, потерялась в сложившейся реальности». И вполне возможно, что где-то тут поблизости та волшебная прекрасная леди, которая и заварила эту кашу. С чего бы подозревать опасность? Вельможа, близкий королю к Андрии, любезно беседовал с Селарис. Но такие вещи Конрад чувствовал шкурой, которая начинала чесаться местами. Рассуждать ему в эти моменты и не требовалось. Он бросил взгляд наверх и задержал дыхание. По сюда, к ним, Спускались всадники, сопровождение Иларис. Хотя не только. Изначально с ними были пятеро, а теперь там около двух десятков. Кто это ещё? Хорошо бы это было подкрепление им, а не графу. Граф Карс тоже посмотрел в ту сторону и улыбнулся. «Могу только похвалить вас за осторожность, леди Иларис. Даже по окрестностям своего замка вы ездите с достойной охраной». «Кстати, могу я спросить, вы обдумали мое предложение?» «Милорд граф, я не обещала ничего обдумывать. Я ответила сразу». И Ларис пожала плечами. «Хотя благодарю еще раз за оказанную честь». «Мое предложение в силе», — граф пристально смотрел на нее. «Несмотря на некоторые ваши ошибки». «Не будьте назойливым, милорд граф», — не выдержал Конрад. Его бесили эти намёки и взгляды. «Лорд Бир, я разговариваю с леди Ларис, Не будьте невежей. Вижу, что опасности больше нет, и на время прощаюсь с вами, миледи». Он кивнул Иларис, подчёркнуто игнорируя Конрада, и направился туда, к своим людям. Колдун Вортон тоже поклонился Иларис и последовал за ним. Тем временем всадники спешились на краю площади, и уже подходили, окружали, задавали вопросы. И Ларис отвечала. Заговорила с командиром откуда-то взявшейся дюжины. Это, стало быть, тоже люди из Несса. «Я устроил парням разминку в лесу неподалёку Миледи», — пояснил он. «На всякий случай решил узнать, не требуется ли помощь». «Всё в порядке, но помощь будет кстати. Эсторн ранен, его надо доставить в замок». «Почему вы спешились, Калин?» — спросила Иларис, следуя каким-то своим мыслям. «Почему спешились?» — этот командир, которого, значит, звали Калин, неожиданно растерялся. «Не знаю, миледи. Показалось, что нужно». Конрад ответ знал. «Топтать источник копытами лошади нельзя. Фея, что тут всё устроила, позаботилась и об этом тоже». Конраду, который когда-то в детстве запёрся в бабкин источник прямо в испачканных конским навозом сапогах, перепала хворостины. А что, тогда это был для него ручей и только. Для людей военных доставить раненого было делом понятным и привычным. Колдун не мог держаться в седле, так что быстро соорудили носилки. Конрад подошёл к этому калину. «Всегда ли вы разминаетесь вдоль дороги, леди, дружище?» спросил выразительно. «Стараемся, милорд», тот ответил также «Прямо спрашивать было бы бесполезно. Но укуси демон кого-нибудь. Вот она, дополнительная охрана Иларис. Охрана, которая на самом деле подчиняется не ей. И сколько в Нессе таких?»